606. Гуру. Можно даже подумать о том, в чем разница между вещами, побывавшими по обладанию служителей света и служителей тьмы, чем напитана каждая из них, каково ее окружение, то есть ее душа или ее аура. Можно подумать при этом об атмосфере домов, в зависимости от характера их обитателей. Можно подумать и о том, что окружает каждого человека, и что он несет с собой, что излучает вокруг. О многом невидимом глазу можно подумать и обогатить понимание того, что окружает людей повсюду.